Григорий Кружков «Шахматные короли» Съели коней И ладей у них съели Даже слонов не уберегли Без королев своих овдовели Бедные шахматные короли Встретились в центре доски Прослезились свито Убита, рать не собрать, поцеловались они, помирились и стали в классике вместе играть.